Глава восьмая. Академия. Первый курс. Вместе с нами в путь отправлялся и первый торговый караван нашего дома. Он должен был проследовать с нами до самой академии, после чего забрать с собой мину. Причин для этого было несколько. Установить нужные торговые связи. Наладить контакты и узнать маршрут, Ну и просто себя проверить. Ну и мою красавицу забрать. Оставлять ее в столице я не собирался, Смысла не было, выгуливать ее тут негде, Скорее ее тут или украдут, или просто убьют. Охранять караван порывался Макс, Но не с его репутацией пока показываться в обжитых землях. И хоть с тех пор... Когда он стоял во главе армии, минуло почти три десятка лет, его еще многие помнили. Поэтому во главе охраны поехал дед. Его гордость ему это позволила. Тем более ему и самому хотелось порассекать на красавице из моих конюшен. Вообще наш караван был запряжен только оленями из моих конюшен что не только повысила скорость каравана, но и его грузоподъемность с проходимостью. Там, где обычные караваны застревали, наш проходил вполне себе спокойно, что также играло нам на руку. В случае нападения нас не так просто было зажать в клещи. Но, на удивление, вся дорога до столицы империи, где и располагалась магическая академия, Мы добрались очень даже быстро и без проблем. Сама столица меня удивила. Она была поделена на три части рекой и была не такой уж и большой. Больше нашей, ясное дело, но я представлял себе совсем что-то невообразимое. Но нет, но все оказалось просто, но обо всем по порядку. Итак, три части города. Город делит река на две неравные части и остров. Большая часть города называется старой, выглядит она так себе, так как живут здесь в основном простые люди, мастеровые, мелкие дворяне и другие зажиточные жители города. В новом городе находится представительство крупных торговых домов и поместья влиятельных семей империи. Мы, кстати, купили для нашего торгового дома небольшой домик в Нижнем, как тут еще называют, старый город. Кстати, в город мы входили разными путями, так что я хоть и знал, где что и как, но решил пока не плодить лишних слухов. Со мной остался только верный Пилар, он наотрез отказался остаться в баронстве на хозяйстве. В карманах у нас двоих было одна сотня золотых, что по меркам столицы было грошами. Так что место для ночлега нам нужно было выбирать с умом. Что же касалось последнего места, а именно острова, то на нем и находилось все самое главное. Там находились Академия Императорский замок, и вся административная жизнь империи и города проходила там же. За всем этим я наблюдал, идя по грязноватой набережной старого города. Удивительно, но остров... И эта часть старого города были заселены примерно в одно время и считается истинным центром столицы. Вот только с той стороны водной глади все блистало в чистоте и каком-то глянце, а с этой стороны даже воздух был какой-то серый и затхлый. Я посмотрел на старика Пилара, который шел рядом со мной, и улыбнулся ему. Тот мою улыбку понял прекрасно и поддержал ее. Да, еще несколько лет наше баронство было ничуть не лучше, чем этот берег старого города. Эта часть города строилась по очень интересному проекту. Раньше, как рассказывал мне Леп, на Аврию, мир, в котором я оказался, часто нападали демоны, и другая нечисть, и люди, чтобы защититься, строили дома укрепления. В этом мире о лучшей защите пентаграммой или пентагоном не дошли, а потому остановились на квадратах. Строили квадратный дом с двором-колодцем внутри, в основном в два, редко когда в три этажа. Внешние стены первого этажа были совсем без окон, на втором еще иногда попадались окна в толстых решетках и со ставнями. Чаще всего на первом этаже размещали склады или мастерские, а на втором и третьем этажах уже жили. В центре двора был собственный колодец и несколько плодовых деревьев. Входов в такой дом было два расположенных друг напротив друга. Запирались они основательными воротами. Причем внешние ворота имели своего рода спусковой механизм. Когда обе створки воров закрыты с обеих сторон дома, то дом накрывает магическим куполом защиты. Сами же внешние створки были сделаны таким образом, что их и тараном не сразу снесешь. А были ведь еще и внутренние. Они были похлипче, но тоже защищены магией и также активировали второй круг защиты. С выходами этими тоже грамотно было сделано. У каждого дома они смотрели в свою сторону, как правило, в шахматном порядке. Это было сделано специально. В случае, если в два соседних дома ворвутся демоны, чтобы люди, прорываясь через смежные ворота, не создали пробку на улице. А так, получается, ворота открыл, а напротив голая стена. Выбежал на улицу и беги куда хочешь, налево или направо, везде свободно. Но и это не все. Четыре таких дома, вовремя активировавших защиту, замыкали квартальную защиту. Образовывалась такая коробочка. Вот ее уже было в разы сложнее пробить. А если получалось четыре рядом стоящие такие коробочки, то и они замыкали свою защиту, и получалась черепаха. Тот, кто создал такую защиту, был гением. И пробить эту черепаху было, ох, как непросто, даже кругу магистров. Не знаю, есть ли комплекс из четырех черепах, но хотел бы на это посмотреть. Но в наше время все эти дома пришли в такое, скажем так, скверное состояние, что я удивлюсь, если их защита вообще работает. Однако именно в одном из таких домов я и искал себе пристанище. Желательно, чтобы он был поближе к реке и мосту на остров, но при этом был в более плачевном состоянии. И только мне стоило об этом подумать, как мы выехали из-за изгиба дороги, и моему виду предстал дом, старый какой-то копоти и рисунках, держащийся на честном слове, но пока еще жилой дом. Такой дом укрепления раньше называли фактурным, но оно не прижилось. Их и раньше называли коробка или черепаха, сейчас уверен, иначе, как клоповником, и не называют. Уверен, что даже в Нижнем городе район с черепахами считается самым отсталым и нерентабельным, и даже его расположение прямо напротив острова никак не меняет дело. Его ворота, которые теперь уже, наверное, никогда не смогут закрыться, смотрели на реку. Створки ворот покосившимися великанами были просто прислонены к стене дома, и было даже непонятно, кто кого подпирает. У одной из таких створок как раз и сидел дедок и вяло подтягивал трубку. К нему я и направился. — Уважаемый! — начал было я, но меня перебили, сплюнув прямо перед моими ногами. — Чего нужно? Невежливо проскрипел прокуренным голосом старик. Комнаты на постой сдаются, улыбнулся я ему. Ну, может, издаются, просипел он и почесал трубкой себе спину. Тебе-то какая разница? Снять хочу, продолжал улыбаться я. Ха! Начал надсадно кашлять он. Такой чистоплюй, как ты, и в нашем клоповнике снять комнату желает. Иди, ищи в другом месте. — С чего вдруг? — удивился я и осмотрел сначала старика, а потом из здания. — Меня здесь все более чем устраивает, и я не так привередлив к чистоте, как вы на то намекаете. — Ты мне голову не дури! Проскрипел старик, при этом стараясь угрожающе махать на меня своей трубкой. — Ты думаешь, я детишек благородных не узнаю? — Да я их заверстучую, так что проваливай отсюда, пока кости целые. — Чего ты разорался с утра пораньше, пень старый? — раздался голос, показавшийся из ворот девушки. — Заходит. Тут всякие баронские сынки, — произнес он, ткнув в меня своей трубкой. А потом трусы пропадают. Не удержался я от продолжения, когда замолчал старичок. Он-то замолчал, чтобы в набрать, а я просто не сдержался. «Какие такие трусы?» — не понял он. «Ты мне голову не забивай!» «Иди, — говорю, — куда шел!» Так я и пришел. И, повернувшись к улыбающейся девушке, спросил уже у нее, «Не пустите на постой юношу и его сопровождающего. Мы в академию поступать приехали. Да с финансами у нас не шибко все хорошо, а из вашей черепахи до академии всего пятнадцать минут пешим ходом». — Вот оно как! — посмотрела на нас с девушкой и кивнула на ворота. — Раз такие дела, то проходите, и устроим вас. — Баронских! — при этих словах она посмотрела на деда. — Апартаментов у нас нет. Но чем богаты, тому и рады. — Да что ты их слушаешь, Анечка! — заскрежетал дед. — Видит Бог! Проходим, цик. Какие-то. Не слушайте вы деда Потапа, тихо сказала она нам. Сильно он на знать обижен после того, как они отказались наши черепахи обновлять, а некоторые даже снести приказали. А чего так? удивился я. Хорошее же укрепление, уникальные в своем роде, секрет их строительства до сих пор не раскрыт, и вот так снести? — А вы неплохо подкованы для человека, что еще только собирается поступать, — улыбнулась она нам. — Все, как обычно, упирается в деньги, а те черепахи, что совсем разрушились, там уже и не живет никто, вот их и снесли, там сейчас новые заводы строят. — Да уж, — только и покачал я головой, — наш тоже хотели снести печально поведала нам Анна. но немногочисленные жильцы, а также то, что формация черепахи еще действует, не позволили это сделать. Но сколько это еще продлится, непонятно. Пройдя под аркой прохода, мы оказались в небольшом дворике. Первый этаж, как и во всех таких домах, был отдан под мастерские, но большая часть из них была закрыта. Те из мастеровых, кто мог позволить себе собственную мастерскую, уже давно переехали. Сейчас я насчитал только три мастерские и одну продуктовую торговую лавку. Да совсем тут, смотрю, все печально. В центре должен был быть колодец, но он был заколочен. С чем это было связано, я не совсем понял. Но его журавль хоть и обветшал местами, но был еще достаточно крепким. А вот крыша над колодцем совсем прогнила. Зелени зеленью же вообще беда была, ее просто не было. Даже трава и та не росла, только сухие деревья и кусты, вот и все». Указав глазами на все это безобразие, я спросил Анну, что здесь случилось. — Колодец уже давно закрыли, — пожала она плечами. — Да и зачем он нужен, если магический водопровод провели? А вот что с деревьями случилось, так и не поняли. Даже слабого мага земли в складчину нанимали, но он так и не смог найти причину. — Ясно, — протянул я. — А кто старший по дому? — А нет старшего, — огорошила меня Анна. — Ну, практически нет. Сейчас я за него. Но через неделю должны нового выбирать. Но, как обычно, никого не выберут, а ключи опять у меня останутся. — А чего так? Удивился я, как по мне должность старшего по дому вполне себе почетна. — Да никто не хочет на себя брать проблемы, — поморщилась она. И тут до меня дошло. — Администрация и налоговая? — просто спросил ее я. — Они самые, — скривилась она. Одни требуют выселиться из аварийного помещения, другие требуют непомерных налогов. А где деньги на них взять, если все местные с воды на воду перебиваются, за которую тоже платить нужно? — Как я вас понимаю, Анна, — улыбнулся я ей, — покажите мне мое новое пристанище. — Да, конечно. — кивнула она и пошла к ближайшей лестнице, ведущей на второй этаж. — А как надолго вы собираетесь у нас остановиться? — Ну, — задумался я, — если все удачно сложится, то не меньше, чем на год, это точно. — На год? — удивилась она. — В нашем клоповнике? А что вас удивляет? — улыбнулся я ей. Ну, вы же собираетесь поступать в Академию, начала говорить она, а там для всех студентов предоставляются комнаты в общежитии, а они явно будут лучше, чем жизнь в нашем доме. Понимаешь, в чем дело? Улыбнулся я ей. Я предпочитаю жить по своим правилам, а не по тем, что устанавливает кто-то другой. Тем более, что моего поверенного туда просто не пустят, а оставлять его одного я не хочу. — И ты предпочтешь жить в Клоповнике сам? — удивленно смотрела она на меня. — Чем оставить тут только слугу? — Он не слуга. Впервые с моего лица сползла улыбка. — Да, он мой человек, но он не слуга. — странный ты какой то пожала она плечами но раз так хочешь нам же лучше хоть за что то получится заплатить и сколько будет обходиться мне аренда жилья спросил я ее когда наше движение продолжилось два серебряных в день с какой то даже опаской ответила она и тут же продолжила Сюда будет входить еще и завтрак. Меня это более чем устраивает, — улыбнулся я ей. Дальше до самой комнаты, а вернее квартиры, мы шли молча. Квартира оказалась угловой, имела целых три окна на улицу и четыре комнаты, не считая кухни. Очень приличная квартира. По размерам меньше, чем у меня же в замке, но мне более чем достаточно. Нормально. Две спальни, кабинет и зал. Есть где устроиться, и цена за это более чем божеская. Да, вся мебель была потерта и изношена, и где-то даже требовала ремонта. Что-то явно придется выбросить, ну, или пустить на запчасти. Выкидывать я, конечно, ничего не буду, все в дело пойдет, но в целом мне понравилось. Выйдя к Анне, я просто протянул ей сразу десять золотых, этого должно хватить чуть больше, чем на месяц. Видать, давно на таких больших денег одновременно не видела, что аж онемела но пришла в себя быстро, хотела сказать, что сейчас пришлет кого-нибудь убраться в квартире. Но я ее остановил и, вручив ей лично пару серебряных, попросил, чтобы нас никто не беспокоил, а с уборкой мы и сами справимся. Радостная Анна упорхнула к себе, потом оказалось, что мы с ней фактически соседи, а мы с Пиларом приступили к уборке. Чего мы только оттуда не выгребли, но, как я и говорил, просто так ничего не выбрасывали, даже тряпки. Они использовались как половые, если были совсем непригодны для другого. Пока старик наводил марафет, я делал легкий ремонт мебели. У меня с собой были некоторые инструменты, так что это не вызвало каких-то особых вопросов. Наши двери, как и окна, были открыты нараспашку, так как дышать пылью не было желания ни у меня, ни у старика, поэтому мы периодически ловили на себе любопытные взгляды жильцов дома. Удивительно, но либо все мужики были заняты, либо в этом доме в основном жили одни только дамы. Что еще удивительнее, но жильцы тут, Тоже делились на две категории: или старики, или молодые девушки типа Анны, а ведь она не намного старше меня. Вообще, как я заметил, людей тут не так и много. Дом рассчитан как минимум на сотни-две жильцов, тут же и полсотни не наберется. В уборке и заботах прошел весь день, к концу которого я узнал, что мужики тут Тоже водится дед Потап, кузнец Мякул, который оказался на поверку гномом, и торговец Арам. Вот и все мужчины на весь большой дом. Тот он и выглядит таким потрепанным и запущенным. Хотя что с них взять? Особенно с первых двух. Первый дряхлый уже старик, второй трудится в кузне до седьмого пота. Торговец, конечно, мог бы помогать дамам с домашними делами, но у него банально отсутствовала одна из ног. Интересный мне достался дом, — думал я, попивая свой любимый отвар, сидя на террасе второго этажа и осматривая дом изнутри. Оказывается, все три мастерские, что работали в доме, содержали тоже дамы. Одна была швейной мастерской по пошиву простой одежды, вторая принадлежала Анне и, к удивлению, занималась изготовлением обуви, труд нелегкий, но вполне посильный даже девушке, тем более, что ей по возможности помогал дед Потап. Последняя мастерская занималась изготовлением пуговиц и декоративных штучек из дерева и кости». Основными их покупателями были первые две мастерские, так как они делали, ну, совсем простые вещи, хотя, наверное, брал кто-то еще, но совсем немного. Вот так скудно все они и жили тут. Остальные жители, кто не работал в самом доме, трудятся в окрестных лавочках вблизи дома, как кузнец. Однако их суммарного дохода Явно не хватало, чтобы погасить все долги, которые только росли. Мой въезд в их дом должен был спасти их от финансового краха на какое-то время, а дальше посмотрим. Завтра у меня планы, да и если я правильно понял, то следующий приход налоговиков и представителей администрации будет только через неделю». Не зря же у них выборы нового главы через неделю, так что времени у меня более чем достаточно. Ну, а сейчас пора спать. На удивление, спалось на новом месте отлично, так что выспался я просто замечательно. Встал, как и обычно, рано, буквально с первыми лучами солнца, Надел свой тренировочный костюм и отправился на пробежку. Удивительно, но не я один в эти утренние часы был ранней пташкой. Кузнец тоже уже направлялся к себе в кузню, да и многие жильцы уже выходили из своих квартир. К моему возвращению в квартире меня ждал уже скромный завтрак и чашка моего любимого отвара из трав. Быстро полоснулся в душе, да с магическим водопроводом тут появились и благо цивилизации, после чего также же стремительно поел и собрался. Одет я был не по столичной моде, а так, как привык. В просторные черные шаровары с черными же сандалиями, такая же черная рубашка с серебряной жилеткой поверх, На голове две банданы, одна закрывает волосы и левый глаз, вторая — всю нижнюю часть лица. Кстати, я только сейчас задумался о том, что люди же не видят, как я им улыбаюсь, но при этом реагируют как-то на это. Может, по ауре чувствует, Или мой единственный глаз в этот момент светится добром? Хотя мне какая разница? Для меня главное людям улыбаться, а видят они это или нет, это их проблемы. На поясе у меня сумка и туба с документами. Там же висели пара клинков, с которыми я тренировался. В целом я был готов. Пилар тоже, но у него сегодня была немного другая задача. Так что, выйдя из ворот здания, мы попрощались с ним и направились в разные стороны. Я прямо через мост в сторону Академии, пилар в сторону остановившегося торгового каравана. Нужно же узнать последние новости, да и других заданий я ему надавал. До здания администрации добирался долго. Спешить мне было некуда, принимали там в течение всего дня, а посмотреть на красивый город мне хотелось. Вот я и шел, не торопясь, рассматривая красоты островной части города. Знаете, почти ничем не отличается от старого. Приведи тот в порядок, и он будет так же блистать. Но кто же будет так стараться для черни? Что и обидно. Ведь, как и в любой стране любого из миров, именно люди — это главное богатство государства, а не лорды и знать. К зданию администрации я добрался ближе к обеду, честно, не из-за того, что так уж засмотрелся, а из-за того, что потерялся. Да, к своему стыду потерялся в этой кричащей красоте. Но каким-то чудом все-таки вышел к этому зданию, которое на фоне окружающей его роскоши выглядело несколько блекло. Прошел по широким коридорам, где было достаточно много людей. На удивление, большинство было из богатых и обеспеченных семей, Они с неприязнью и спесью смотрели на меня и мою простую одежду. Я же на них вообще не обращал никакого внимания. До определенного момента, пока мне дорогу не попытался заступить какой-то щеголь. Попытался, потому что у него не получилось. Он хотел нагло заступить мне дорогу, но не полностью, так, чтобы я на полном ходу врезался в его плечо. По идее, при моей скорости и его выставленном плече я должен был напороться, как волна на утес, и просто размазаться о его плечо. Он даже набрал уже в грудь воздуха, чтобы высказать что-то мне по этому поводу. Вот только не учло это чудо, что я смогу спокойно его обойти и дальше направиться по своим делам что я и проделал, и спокойно пошел дальше. А это чудо, влекомое собственной инерцией, само себя ударила лбом о выступ стены в коридоре. Я даже не стал оборачиваться на сдавленный вскрик. Этот идиот себе еще и язык прикусил, а нечего рот разевать, когда падаешь. Я же аккуратно постучал в дверь, на которой была написана приемная комиссия, и, дождавшись разрешения, войти, открыл дверь. Только, входя в дверь, я бросил взгляд назад и увидел ту кучу малу, что устроил этот идиот. — На уж! Это надо же так неудачно упасть! Он не только разбил себе лоб и нос, а выступ в стене. Чуть язык себе не откусил, так еще и падая, верещал при этом. И задел пару благородных девиц, оголев им грудь. Как он умудрился содрать с них тугие корсеты, я ума не приложу. Но он как-то умудрился это сделать. Вся эта картина у меня уложилась всего за пару Секунд, пока я открывал дверь комиссии и проходил в нее, далеко заходить не стал, а, как и полагалось, по этикету прошел два шага и встал, вытянувшись перед комиссией. Не во фронт, но почти. Тут не армия, но магическая академия, так что дисциплина приветствовалась. — Что там за шум? — Поморщился глава приемной комиссии. — Пойдите, проверьте! — махнул он стоявшим вдоль стены старшим ученикам. — А вы представьтесь! Баронет А. Кандашен с достоинством произнес я тихим, но спокойным голосом. Шестнадцать лет. Прибыл для прохождения экзамена для поступления на первый курс магической академии о улыбнулся глава очередной отпрыск благородной семьи дешен решил посетить наше славное заведение на это я ничего отвечать не стал Я знал, что все мои предки имели не самую хорошую репутацию в этом заведении. Оно и понятно, наш род никогда не славился сильными магами, так что я не стал обращать внимание на подколки старого экзаменатора. — Ну что же, — прищурился он, но его прервал ворвавшийся в кабинет, отправленный им в коридор разбираться старший ученик. — Ну, что там еще? — Там, — заикаясь, начал он, но потом, сделав глубокий вдох, уже спокойно продолжил. — Господин князь револ! — Что князь револ? — бледнее произнес старик и поднялся со своего места. — Разбил себе нос и лоб! — затараторил ученик. Чуть не откусил себе язык и прилюдно раздел двух баронес не дари. Что? вскричал старик, такого он точно не ожидал. Он думал, что этот отпрыск учинил очередную драку, или измывательство над слабыми и нижестоящими, оказывается его самого кто-то нехило так унизил. И тут взгляд старика опустился на продолжавшего молча стоять в гомонящем кабинете парня. Его глаза резко сузились, и он пристально посмотрел на него. Но он не смог по его эмоциям сказать, он это или нет. Парень очень хорошо владел собой. «Тихо всем!» — гаркнул старик, продолжая пристально смотреть на парня. — Князю помощь оказали? — Нет, — ответил ученик, но, опережая гневный вскрик, старшего продолжил. — Его уже уводили личные слуги. — Ясно. И старик показал всем успокоиться, а ученику занять свое место. — Тогда продолжим экзамен. Первое испытание — источник. — Есть, — коротко сказал парень и тут же сотворил заклинание, приложив свою руку к стоявшему напротив него шару. Там высветилась римская десятка. — Ха! — усмехнулся старик. — Подтверждаешь звание рода Дешен. Источник ровно десять эргов прошел. Второй экзамен — восстановление. Есть также четкая спора. Он справился со вторым заклинанием, приложив руку к шару, где были уже десятичные числа, равные единице и одной сотой. Ты точно истинный сын своего рода. — улыбнулся старик. — Третий экзамен. Контроль энергии. Есть. По идее, эта часть экзамена была фикцией. Так как не умея он контролировать энергию, то и первые два не смог бы сдать. Но правило есть правило. И парень создал светлячка. На первый взгляд обычного светлячка, но что-то было в нем не так. Что именно, все поняли, когда парень начал его растягивать. В теории, после того, как заклинание создано, то изменить его внешний вид очень трудно, можно, но сложно. Для этого нужно, чтобы линии, из которых он был создан, были как можно более тонкими. Парень же сейчас на глазах у комиссии взял шарик света и растянул его в струну, а потом еще раз, до тех пор, пока у него не получился жгут из света. И знаете, что он сделал? Он начал прыгать через него, как на скакалке. Комиссия, как завороженная, смотрела, как парень выполняет физические упражнения при использовании светляка. Сделав десяток прыжков, парень, освободив один конец, стегнул светляком, как плетью. После чего тот скрутился обратно в светляк и подвис у того над левым плечом. Последним его действием была неяркая вспышка, после чего светляк совсем исчез. — Думаю, что на этом экзамен можно считать успешно пройденным, — произнес он и повернулся к остальной комиссии. Те только согласно закивали. Старик же махнул мне рукой с приказом подойти ближе, после чего быстро оформил нужные бумаги, а я в нужных местах поставил свою печать и подпись. Мой экземпляр отправился в тубу к важным документам, а их, наверное, в архив. Я уже собирался покинуть помещение, когда меня остановил старик и решил все-таки спросить. — Скажи... Только честно, — тихо обратился он ко мне, — это ты так князя уделал? В ответ я только покачал головой, но, видя недовольство старика, решил все-таки уточнить. — Нет, не я. Ему просто нужно аккуратнее ходить. По его глазам я понял, что моих слов ему хватило, чтобы понять, что на самом деле случилось. Еще чуть-чуть и он не смог бы удержаться от смеха, но после пары глубоких вдохов совсем успокоился и предостерег меня: "Будь осторожнее", прошептал он. "Эта семейка, в особенности сам барон еще Темра неприятные люди. Так просто этого не оставят". Спасибо за совет. Искренне поблагодарил я его, но это скорее им лучше меня не трогать. Я же живу по принципу, не тронь гуано, вонять не будет, так что сам я к ним лезть точно не буду. — Как ты сказал? — удивился старик. — Очень интересная фраза. Разреши ей воспользоваться. — Пользуйтесь, мне не жалко. — улыбнулся я ему. Я могу быть свободен, а то дел еще много. — Да, конечно, можете, — кивнул мне старик, отстраняясь. — Запомните, занятия начнутся через неделю. И совсем тихо для меня. А я постараюсь, чтобы вы с этим гуано были в разных классах. Премного вам благодарен. И поклонившись, я отправился дальше, даже не обратив внимания на глубокое удивление в глазах старика. Какой интересный юноша, думал тот, глядя на удаляющийся темный силуэт. Да, экзаменатор был бакалавром, и по сути они были на равных ступеньках социальной лестницы. Вот только роду Дешен Уже несколько тысяч лет, а он, бакалавр, всего сотню. И при этом этот юноша так легко ему поклонился, поклонился без всякой предвзятости и высокомерия. Надо будет за ним присмотреть, тем более он должен семье дышен